Глава двадцать д е в я т а Да, я не умею совсем ничего и научить некому, но это же не значит, что и пытаться не стоит. Помогите, — повторила я, — вы много знаете, может, знаете и как? Уйди, — перебил меня Винсент. Стерев вздохнул. Ментальному контролю нельзя сопротивляться, разве что ты попробуешь перехватить его, замкнуть на себя. Но свободу воли так не вернешь, только превратишь мальчика из чужой марионетки в свою. Этой судьбы ты для него хочешь. Если бы речь шла обо мне, сказала бы, что лучше смерть, чем такая жизнь. Но сейчас на кону была не моя жизнь. Как нельзя, если Винсент сопротивлялся? Не знаю, каким образом, но сопротивлялся, иначе убил бы меня до того, как я пикнуть успела. Пожалуйста. И снова я не знала, кого прошу. Заглядывая в лицо мужа, на котором то появлялись чувства, то снова исчезало всякое выражение. Как будто мерцала лампочка замкнувшей проводкой. У меня самой голова разболелась, пока смотрела. А ему каково? «Винсент?» — спросил Стери после долгого-долгого молчания. «Уведите ее!» «Только посмей!» Заорала я, вцепившись в его камзол. «Только посмей сдаться! Я тебя с того света достану! Некромант я или где? Достану и буду пилить с утра до ночи! Мозг выжжу чайной ложкой!» Винсент снова затрясся в беззвучном смехе. Я заставила себя улыбнуться. Погладила его по щеке, отвела волосы со лба, заглядывая в глаза. «Красиво сдохнуть! Любой дурак может!» «Давай попробуем выжить!» Он кивнул, а в следующий миг взгляд снова стал пустым, но руки не сжались, пытаясь меня убить. «Мне нужно подумать!» Медленно произнес профессор, и я ощутила, как загорается в нем надежда. «Как следует подумать, что-то я такое...» Он ругнулся. «Память как решето стала!» «Только давай-ка мальчика свяжем как следует, чтобы дел не наворотил. Заблокируй силу!» — выдавил Винсент. «Нельзя. Девочка тебя даром держит, и ты даром за нее цепляешься. Не чуешь? Любовью и даром бы повязаны. Заблокируя магию, лишишься рассудка». Придется обычной веревкой обойтись. Он помедлил, явно колеблясь, и все же спросил. Ты уверена, девочка, если не удержишь, умрешь первый? Нашел время каркать. Я уверена только в том, что Винсент меня бы не бросил. Значит, и я его не брошу. Винсент позволил снять с себя все амулеты и перевязать к креслу. Все это время я не выпускала ладонь мужа. Я взгромоздилась к нему на колени, обняла, прижала с ь щекой к щеке. Забралась под рубаху руками. Мой дар я уже не понимала, кровь ли, смерть, или оба разом обволокли нас, согревая и успокаивая. Не будь здесь третьего, содрала бы с мужа рубаху, себя платье, прильнула бы кожа к коже. Вовсе не потому, что верила в целительную силу телесной любви, просто так было бы проще. Стоило хоть на полмига разорвать контакт, как та тварь, что сидела в его голове, становилась сильнее. Дарвинсента начинал сходить с ума, пытаясь оттолкнуть мой и ударить, а следом заходились в истерики и защитные заклинания дома. В комнате повисла тишина, прерываемая лишь шелестом страниц, бормотанием стере да моим шепотом. «Не знаю, сколько это продолжалось. Трудно следить за временем, когда приходится контролировать каждую мысль, не выпуская на поверхность сознания и тень сомнения в том, что все будет хорошо. Но когда все это закончится, я напущу на гады зомбаков, заставив их, в самом деле, выжать ему мозги чайной. Эту мысль тоже пришлось срочно оборвать прежде, чем Винсент снова забился в путах. с т е р е то метался по комнате, то устраивался за столом, что-то бубнил себе под нос, время от времени колыхалась магия. Я не вглядывалась особо в то, что он там делал, сосредоточившись на мужа. Стере тоже, видимо, целиком погрузился в думы, не обращая на меня внимания. Наверное, если бы он отвлекся от своих изысканий и вслушался в мои слова, решил бы, что пора вызывать психиатрическую бригаду. Нежные глупости перемежались профессиональными казусами. Их сменяли стихи, за которыми следовали эволюционные теории. «Я проговаривала все подряд, чтобы помнить, кто я и что и себя представляю. Что угодно, чтобы Винсент мог зацепиться, увлечься, забыв о самоубийственном приказе. Потому что не знаю, как и когда я успела это понять, следом за мной он должен был убить и себя. Никогда идея «мыслю, ь значит, существую» не находила настолько буквального воплощения». «Кажется, собрал». Сказал, наконец, Стери. «Ритуал, способный устранить ментальное вмешательство». Только энтузиазма в его голосе я почему-то не услышала. «В чем подвох?» Я рискнула оглянуться. Комната переменилась. Стол заваливали свежие списанные листы и раскрытые тетради. Тетради валялись повсюду. Какие-то выглядели совсем древними, вроде даже не бумажными. Другие казались относительно новыми. Дополнял беспорядок пяток толстых книг, тоже раскрытых. Стери сюда весь свой архив, что ли, перетаскал. Все это началось очень давно со слов одного инквизитора, который говорил со слов ведьмы, которая... Прямо-таки горела желанием сотрудничать. Не удержалась я и взвизгнула, когда Стери за шкирку сдернул меня с колен Винсента. за миг до того, как его зубы едва не вцепились мне в горло. Я прокусила ладонь, глядя на лицо мужа, снова потерявшее всякое выражение. В историях про зомби страшны не разлагающиеся маски мертвецов, а осознание, что близкий человек превратился в бездумное чудовище, несущее смерть тем, кого он любил и кто любил его. Винсент зашипел, выгибаясь в веревках, стерея отрезал нити силы. «Хочешь прореветься?» Поинтересовался он у меня так, будто речь шла о чем-то совершенно естественном — попить, перекусить, порыдать. Потом, когда все решится, так или иначе. Если все кончится плохо, реветь будет поздно, но сейчас в любом случае не время. Стерик и в н у л Коротко двинул Винсента в висок. Я охнула. «Передохни немного». — сказал профессор, указывая на свободный стул. — Силы тебе понадобятся. — Винсенту голова тоже. Я передернулась, глядя на безжизненное лицо мужа. — Если ты не справишься, уже не понадобится. — Умеет подбодрить, ничего не скажешь. Я мотнула головой, собираясь сказать, что отдых не нужен, но профессор прямо-таки запихнул меня в кресло. Жёстко придержав за плечо, схватил другой рукой за подбородок. Я дёрнулась, и он прикрикнул. «Тихо! Посиди! Шрамы только мужиков украшают!» Он выпустил моё плечо и коснулся скулы. Я замерла, позволив невидимым иголочкам шивать распоротую кожу. «Он тебе так!» Профессор мотнул головы в сторону Винсента. «Да, легко отделалась». Многие на твоем месте судили бы иначе. Я бы тоже судила иначе. Будь ударивший меня муж в здравом уме. Мне доводилось обследовать женщин с побоями и исследовать трупы умерших от побоев. Винсент очень старался не причинить мне вреда, даже если ему удавалось сдерживать чужую волю совсем немного. Стери взял мою руку, потянул вверх рукав, разглядывая порез на предплечье. Это тоже Винсент? «Нет, это я заколебалась. Стоит ли называть имя? Сейчас, когда я могла взглянуть на происшедшее немного отстраненно, начало мерещиться слишком много неувязок в словах и действиях ведьмака». Но профессор смотрел выжидающе, и я все же сказала. «Это Освальд. Открыл дом ключом Кэрри?» Я кивнула на стол, где из-под тетради выглядывала рукоятка кухонного топорика и позеленевшая цепочка. Глаза стере на миг расширились. «Я подозревал другого», — добавил он задумчиво. «Вот, значит, куда Освальд ездил на самом деле. И как ты сумела его одолеть?» «Я и не сумела. Этот дом его одолел. Я потерла розовую полосу, оставшуюся на месте пореза, до чего сложно привыкнуть к местным методам лечения». «Спасибо», — добавила. «Только я не уверена, что это действительно был «Освальд, долго объяснять, но...» «Объяснишь, когда сделаем дело. Расскажешь, как справилась с Освальдом и почему думаешь, что это не он. Достать эту тварь нужно обязательно, даже если у нас не получится вернуть мальчику свободную волю». Профессор пожевал губами. «Ты спросила, в чем подвох? Проще было бы сказать...» В чем нет подвоха? Ты даже не недоучка, и учить тебя некому. Ритуал я собрал на коленке, и допущений слишком много. Не поручусь, что не притянул кое-что за уши, потому что очень хочу верить, что невозможное возможно. Вот. Он протянул мне исчерченный лист. Я посмотрела в схему. Где-то я уже это видела. «Профессор, не могли бы вы дать мне книгу, с которой я работала утром?» м поняла, значит», — усмехнулся он. Схема была очень похожа на т о что я расчерчивала уже дважды, похожей и все же другой. Но я не взялась бы судить, чем они отличаются, не имея перед глазами обе. Я бы хотела сравнить это с той, что используют, проверяя, нет ли ментального вмешательства. «Конечно, вот!» Он протянул раскрытую книгу и склонился из-за моего плеча. «Смотри, в чем разница?» Схема, предложенная профессором, была сложнее той, которую я знала, и в то же время логичней, что ли. Вроде наверчено так, что мозги в трубочку сворачиваются, а стоило профессору начать объяснять, и все раскладывалось по полочкам. Или это просто потому, что исходную мне пришлось копировать точно попугаю, не понимая смысла? А сейчас профессор не поленился объяснить, что из чего вытекает. Как-то получалось у него разжевывать сложные вещи быстро и просто. Когда я начну расчерчивать эту схему, мне по-прежнему придется сверяться с источником, но сейчас я, по крайней мере, буду понимать, что означают символы и почему они скомбинированы именно так. Если в р а с с у ж д е н и и профессора не закралась логическая ошибка, которую мы не заметили оба. Если верно его предположение, будто схема, которую некроманты использовали для того, чтобы выявить ментальное воздействие, на самом деле была трансформирована из той, которую можно было бы назвать средством ментального исцеления. Если профессор правильно додумал недостающее, если... Вы ведь не можете знать, как действовали ведьмы. Сказала я, в который раз пересматривая схему Не потому, что хотела поймать его на ошибке Или всерьез считала себя умнее профессора Но пусть лучше он лишний раз подумает И, возможно, увидит что-то, упущенное до того Какими методами ваш дар? Огонь! На ладони с т е р е мелькнул и пропал язычок пламени Но теория магии всеобъемлюща «Закономерности одинаковы вне зависимости от дара, а я преподавал теорию магии полжизни. Если хочешь, потом объясню подробнее, почему я решил, что некроманты позаимствовали схему у ведьмаков. Сейчас время поджимает». В его словах была логика. «В конце концов, Вселенная едина, и ее законы тоже». На уровне молекул и атомов разница между химией и физикой почти незаметна. С другой стороны, теоретически, можно и миндалины удалять через трансфректальный доступ. Проворчала я, пытаясь справиться со страхом. Но на практике никто даже пробовать не будет хотя бы потому, что не найдет подходящих инструментов. Разве дар не инструмент? Разве от инструмента не зависят действия? «Трансректальной?» «Через прямую кишку». Профессор приподнял бровь. Видимо, представить этакий заковыристый метод получилось не сразу, но ответил без улыбки. «В твоих рассуждениях есть резон, потому сам я даже пытаться не стану реализовать эту схему. н и к р о м а н т возможно, смог бы что-то сделать, если бы обладал огромным запасом сил. Он покосился на Винсента и задумчиво покачал головой. й в е д ь м и понадобятся некоторые усилия, но вовсе не запредельные, если я не ошибаюсь». «Проверить можно только одним способом, верно?» Я сцепила руки, чтобы не видно было, как они дрожат. «Что будет, если вы ошибаетесь? Или если я не справлюсь?»